Глава 5. Гостья. Замок Морнинг Стар стоял на вершине высокой скалы и поднимался над океаном словно окутанный туманом маяк. Собственно говоря, этот замок и в самом деле был построен на развалинах громадного маяка, оставшихся от тех времен, когда землей правили гиганты, победившие в великой битве с властелинами леса. На древнем маяке Были установлены огромные хрустальные линзы, сделанные знаменитым мастером-гномом по имени Френель. Эти линзы собирали падавший на них свет зажженных ламп и отбрасывали его далеко в ночь, указывая кораблям безопасный путь в обход прибрежных подводных камней. Нынешний замок напоминал тот древний маяк. Его большие окна тоже горели по ночам, как сигнальные огни. Однако в полном великолепии замок Морнингстар можно было увидеть лишь с моря в дни праздника Солнцеворота. Знавшие об этом моряки и рыбаки специально делали порой большой крюк, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте и полюбоваться замком, который в народе издревно называли маяк богов. Владельцы замка и местные правители Морнингстары принадлежали к старинному уважаемому роду и традиционно славились своей готовностью помогать всем попавшим в беду. Особенно часто они приходили на помощь тем, кто был выброшен на их берег после кораблекрушения или путникам, заблудившимся во время долгого путешествия. Короче говоря, Морнингстары были одной из тех немногих на свете королевских династий, которые постоянно поддерживают добрые отношения со всеми соседями и не имеют врагов. А самыми близкими и могучими союзниками Морнингстарв всегда оставались подводные королевства, расположенные в окружающих замок океанских глубинах. Еще давным-давно король Морнингстарв заключил договор с обитавшей в здешних морях Урсулой, по которому обязался не вмешиваться в дела морской ведьмы, а она давала обещание не совать свой нос в дела короля. В отличие от своего брата, люто ненавидевшего людей за то, что они смеют рыбачить в его владениях, Урсула к этому вопросу относилась гораздо спокойнее и не имела ничего против рыбаков короля Морнинг Морнингстара, разумеется, до тех пор, пока они промышляют в строго оговоренных районах. Эти районы, в которых рыбакам было разрешено ловить рыбу, находились внутри границ морских владений Урсулы так называемых открытых водах, на которые не распространялась власть Тритона. Договор этот был взаимовыгодным, и король Морнингстар и морская ведьма четко выполняли свои обязательства и не вмешивались в дела друг друга, а потом настал тот день, когда принцесса Тюлип бросилась со скалы в море. Пойдя ко дну, принцесса оказалась во владении Хурсулы. И морская ведьма рассудила так, что дальнейшие отношения с принцессой это сугубо ее внутреннее дело, которое не касается короля Морнингстара и при этом не нарушает условия их договора. Все честно, не правда ли? А дальше все было просто. Испуганная тем, что она натворила, принцесса Тюлип безропотно согласилась отдать морской ведьме в обмен на жизнь свою красоту и свой голос. С тех пор жизнь Тюлип полностью изменилась. Сейчас принцесса как раз вспоминала тот судьбоносный для нее день, сидя возле окна в ярко освещённой солнцем гостиной. Пила мелкими глоточками чай и вновь и вновь прокручивала в голове тот давний разговор с Урсулой. Зачем же ты так, моя дорогая? Неужели потеря этого ужасного принца стоила того, чтобы расстаться из-за этого с собственной жизнью? Нет, нет, я совершила ужасную ошибку. Да, ты совершила ужасную ошибку, моя милая, но я могу помочь тебе. Я сохраню тебе жизнь, но взамен попрошу отдать мне твою красоту и твой голос. Честно говоря, расстаться со своей красотой тюлип было совершенно не жаль. Ведь именно она, красота, принесла ей столько горя. Расставшись со своей красотой, Тиюльб может стать наконец самой собой, такой, какая она есть на самом деле. Нет, не жаль ей своей красоты. Голос. Да если разобраться, то и прекрасный голос не принес ей ничего, кроме неприятностей. Пожалуй, она будет только рада, если ей не придется больше вести пустые разговоры. Ну её, эту болтовню, лучше вообще молчать. После того дня, который она провела под водой, Тюли решила, что не будет больше жить как принцесса. Прощайте, балы, приемы, дурацкие предложения руки и сердца от воздыхателей. Хватит, хватит с нее!» Хотя родители и умоляли ее пересмотреть свое отношение к замужеству, Тюли продолжала твердо стоять на своем. Конечно, Тюлиб жаль была отца и мать, мечтавших выдать ее за какого-нибудь богатого принца, но она не хотела еще раз впускать в свою жизнь какого-нибудь невоспитанного грубияна. Нет, на это она не пойдет, ни за что. Но не успела Тюлиб твердо решить, что нынешняя жизнь ее вполне устраивает, как в замке появилась обворожительная молодая женщина по имени Церцея. Она объявила о том, что договорилась с Морской ведьмой, и та согласна вернуть Тюли пиё былую красоту. Но я не хочу этого. Я не желаю быть красивой, воскликнула Тюлип, услышав это предложение. Цирцея отаропела. Она уже почти пожалела о том, что буквально только что уже уговорила Урсулу на эту сделку. Но дорогая моя, твоя красота по праву принадлежит тебе и только тебе. Та у меня есть для обмена то, что морской ведьме нужнее, чем твоя красота. Знаешь, мне кажется, что у тебя просто нет выбора. Мы уже обо всем договорились, и Урсула не получит то, что ей нужно, до тех пор, пока не вернет тебе твою красоту. Ты представляешь, что способна натворить морская ведьма, если эта сделка не состоится? Она полмира в клочья разнесет. Выбора у Тюлип действительно не было. И на следующее утро красота вернулась к ней. Тюлип казалось, что она попала в какую-то волшебную сказку, где все вдруг перепуталось и пошло наперекосяк. И снова в замок Морнингстар потянулись со всех концов принцы просить руки и Тюлип. Но если раньше Тюлип нравилось, что за ней ухаживают, то теперь она быстро и без лишних разговоров прогоняла жалких восторженных женихов одного за другим. Сиюлип не хотела менять ставший привычным до появления церцей образ жизни и по-прежнему больше всего любила проводить дни либо со своей няней, либо в тишине библиотеки, где она за поем читала книги. Больше всего ей нравились истории об отважной молодой женщине, бежавшей от своей злой мачехи, и о темной фее, наложившей защитное заклятие на юную девушку. Теюлип нравилось то, что теперь она не обязана ни с кем вести пустые беседы, что она может все время проводить наедине с самой собой, нисколько не заботясь о том, чтобы произвести впечатление на какого-нибудь принца, не опасаясь сказать что-нибудь не то за столом, и краситься ей больше не нужно было, и за прической своей особо следить. Знаете, Теюлип, пожалуй, еще никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас. Из задумчивости Теюлип вывела вошедшая в ее комнату няня. Что это, няня? спросила Тюлип, глядя на корзинку, которую та держала в руке. В корзинке лежал букет прекрасных розовых роз, которые показались Тюлип очень знакомыми. Не знаю, дитя моё, но корзинку явно доставили из того мерзкого королевства. Няня ясное дело имела в виду королевство жуткого принца, с которым Тюлип была когда-то помолвлена. Ходили слухи, что тот принц стал совсем другим человеком. И влюбился в очаровательную юную женщину по имени Бэлль. Говорили, что они любили друг друга и жили счастливо. Помня о том, как грубо обходился с нею тот принц, Тюли было очень трудно поверить в это. Правда, она видела Бэлль на балу у принца и отметила для себя, что такая девушка не позволит, чтобы с ней плохо обращались. И если мог кто-то заставить принца измениться, то, пожалуй, только Бэлль, умевшая постоять за себя. Тюлип на такое никогда не была способна. Что поделать? Тюлип хотелось надеяться на то, что принц и Ибель действительно счастливы вместе. Вскоре после своей свадьбы принц прислал Тюлип письмо, в котором просил простить его и обещал уладить все дела с ее отцом. Тогда она, честно говоря, просто не поверила, что такое учтивое письмо мог написать тот принц, которого она знала. Я очень удивилась, когда вскоре отец сообщил ей, что он сдержал свое слово. Тем не менее, Тиулип не могла забыть то, как он обращался с нею, когда они были помолвлены, и решила, что не станет поддерживать переписку с этим грубияном и обманщиком. "Ты думаешь, что это от него?" спросила Тиулип, и у нее задрожали губы при мысли о чудовище, за которого она когда-то едва не вышла замуж. Нет, я так не думаю, моя милая. Скорее от его экономки, старой миссис Поц. Она всегда очень любила тебя. Принцесса Тюлип невольно улыбнулась. Ее всегда смешило, когда няня называла кого-нибудь старая миссис, ведь сама няня, которую Тюлип любила всем сердцем, была очень старой. Такой старой, что ее покрытое глубокими морщинами лицо напоминало печеное яблоко, обрамлённое жиденькими серебряными локонами. Няня и так была женщиной невысокого роста, а теперь и вовсе сгорбилась и высохла с годами, хотя следует признать, глаза у нее по-прежнему оставались ясными, полными жизни и огня. Открой корзинку, моя милая, подними крышку. Тюлип с опаской покосилась на корзинку и решила открыть ее крышку со всеми возможными предосторожностями. Кто его знает, что может оказаться там внутри. А открыв крышку, ахнула от неожиданности. Фланцы, девочка моя дорогая, как я по тебе скучала. Фланцы была кошкой, удивительно красивой, трехцветной, черно бело рыжей. Тюлип очень полюбила ее в те дни, когда была помолвлена с принцем и жила в его замке. Очень часто Фланцы была единственным существом, с которым общалась Тюлип, поскольку принц то и дело бросал ее одну, уезжая то на охоту, то в таверну пить вино со своим дружком Гастоном. Если и скучала по кому-нибудь Тюлип, уйдя от принца, так это именно по фланце. Но как же давно это было? Целую вечность тому назад. Вспоминая трудные дни, проведенные в замке принца, Тюлип порой сильно винила себя за то, что позволяла ему так обращаться с собой, и всякий раз мысленно повторяла: "Но ну уж нет. Такого со мной никогда больше не повторится". С тех пор Тюлип сильно изменилась. Теперь она перестала робеть и смущаться по каждому поводу. Она стала сильнее, увереннее в себе и ещё никогда не чувствовала себя такой счастливой, как сейчас. Впрочем, обо всём этом мы уже говорили. Ах, няня, это же моя фланцы, взвизгнула от радости Тюлип. А мне эта кошка не нравится, напряжённым тоном ответила няня. Совсем не нравится. Мне не хочется, чтобы у нас в доме появилось хоть что-то или кто-то из того проклятого места. Фланце сердито взглянула на няню. Хотя уже успела понять, что няня не такая, как большинство людей. Эта старушка способна видеть то, что скрыто от других. Фланце нисколько не удивилась бы, узнав о том, что няня была ведьмой, давно потерявшей свои силы и память, но по-прежнему сохранившей связь с магией. Нет, няня нет. Фланси здесь совсем ни при чем. Да и тот замок давно уже перестал быть заколдованным. Церцея сама говорила мне об этом, когда в прошлый раз навещала нас. Фланцы навострила ушки. Собственно говоря, за этим она здесь и оказалась, чтобы узнать какие-нибудь новости о Церцее. Она не сомневалась в силе своих хозяек-ведьм и в том, что им под силу найти свою младшую сестру. Фланцы знала о том, что сестрички-ведьмы в очень хороших отношениях с Урсулой и строят с ней совместные заговоры. Однако Кошке хотелось внести и свою лепту в заговор ведьм. И поскольку дворец Морнингстар был последним местом, где Церцеи увидели перед тем, как затерялись ее следы, Фланси решила, что лучше всего именно отсюда и начать поиски. Даже если этот принц женился на самой очаровательной и доброй девушке в мире, мне нет до этого дела. Все равно я ему не верю, не верю, крикнула няня. Видно было что ничего она принцу не простила, не забыла и сердиться на него не перестала. Но тюль립 совершенно не обращала внимания на свою няню, настолько была очарована кошкой. Ох, флансы, как же ты здесь оказалась. Трёхцветная красавица внимательно смотрела на тюль립 своими прекрасными золотистыми глазами. Она ничего не могла сказать в ответ, но про себя прикидывала: Поверит ли Тюлип в то, что корзинку прислали из замка, в котором живет принц, или нет? Судя по всему, поверит, ведь она и не подозревает о том, что фланцы всегда принадлежала и по-прежнему принадлежит трем сестричкам ведьмам. Не знает Тюлип о том, конечно, что это за сестры. И о том, что в заколдованном замке кошка жила по приказу своих хозяек, чтобы следить за принцем, Тюлип тоже не догадывалась. Давай оставим ее, няня. Ну давай. Ты же знаешь, как сильно я люблю фланцы. Я столько раз говорила тебе об этом. Фланцы потерлась мордочкой о щёку Тюлип и негромко замурлыкала. Думаю, что мы можем пока оставить эту кошку, вздохнула няня, беспомощно разводя руками. Но как только придет Серцея, давай попросим ее взглянуть на эту твою фланцы. Нужно убедиться, что кошку не подбросили нам с какими-то злыми намерениями. Господи, няня, о чем ты? Кошку подозреваешь? Церце, думаешь, Церце что-то вроде ведьмы? Конечно, дорогая моя, Церце самая настоящая ведьма. Тут и сомневаться не приходится. Глупости, няня, что ты такое говоришь? Церце моя лучшая подруга. Она мне как сестра, понимаешь? Понимаю, понимаю, вздохнула няня. А все таки стоит спросить ее о том, что она думает об этой кошке. Не убудет же от твоей драгоценной Церцеи, правда? Кстати, когда она собиралась быть у нас? Точно не знаю, Цирцея приходит к нам, когда захочет. Но думаю, что скоро мы ее увидим. Она уже довольно давно у нас не была. В прошлый раз, кстати, она снова пыталась втолковать мне, как важно верить людям, и почему для девушек так естественно влюбляться в юношей и наоборот. Чушь какая. Неужели Цирцея всерьез думает, что я могу выйти замуж за одного из этих болванов-принцев, которые дни напролет торчат у ворот нашего замка? С тех пор, как ко мне вернулась моя красота. Нет, лучше я буду книжки читать или стану учиться чему-нибудь, чем сидеть в заперти в каком-нибудь замке и ждать, пока мой муженек обратит на меня внимание и поманит к себе пальчиком. Няня, понимающе улыбнулась и ответила: Что ж, моя милая, такой судьбы я тебе тоже не желаю. Но, возможно, ты еще встретишь молодого человека, который полюбит тебя не за твою красоту или богатство, но за твой острый ум и чистую душу. Тюлип недовольно поморщилась, но няня продолжала. На твоем месте я бы не спешила прогонять такого юношу. Няня нежно приложила свою ладонь к щеке Тюлип, заглянула в глубину голубых, как небо глаз принцессы. Могу сказать, что независимо от того, теряла ты свою красоту или нет, тебе удалось стать самой собой. Теперь ты совершенно по-другому смотришь на мир и по-настоящему влюбленного в тебя юношу тоже рассмотреть сумеешь. Да-да, я знаю это. Ведь передо мной открыты и твой ум, и твое сердце. Знаешь, я очень рада за тебя. Фланци подумала, что няня, пожалуй, права. Тюляпо очень сильно изменилась. И нужно заметить, что кошке это нравилось. Но кем раньше была Тюлип, глупой, очаровательной куколкой, пустышкой, для которой важнее всего постоянно быть в центре всеобщего внимания. Теперь она стала намного умнее, интереснее, увереннее в себе, и Фланси подумала, что иметь дело с новой Тюлип будет намного приятнее, чем со старой. Да и в компании отставной ведьмы-няни тоже не заскучаешь, можно не сомневаться.